Эпизод 15. Сант-Ханс-Хеуген, 4 ноября 1999 года. Tonight we're gonna party like it's 1999. Устроим себе сегодня вечеринку в духе 1999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 хотелось надеяться что скоро тандем том воллер элен ельтен распадется во всяком случае шеф биярный мюллер сказал что это носит временный характер все знали что к весне том получит очередное повышение и станет инспектором пидор ниггер прокричал том и поет соответственно элен не ответила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 Он, правда, не сказал, насколько опасна рана. Там видите множество нервов вроде бы. Он склонил голову на бок. Эллен молчала. «Может, он просто останется паралитиком?» Харри щелкнул по пустому бокалу. «Сколь!» «Сколь самый простой и распространенный в Норвегии тост. Выпьем». «Твой больничный будет готов завтра», — сказала Эллен. «И мы снова ждем тебя на работе». Он быстро поднял голову. «А я на больничном»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 И что же это хотел бы я знать? Досрочный да выход на пенсию, почетная отставка или президент хочет наградить меня медалью «Пурпурное сердце»?» Он поднял голову, и на этот раз Эллен заметила, что глаза у него налились кровью. Она вздохнула и повернулась к окну. За рифлеными стеклами скользили бесформенные автомобили, как в каком-то психоделическом фильме. «Зачем ты себя изводишь, хари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 «Шестьдесят процентов!» «Харри, да если остановиться и начать об этом думать, то прежде чем до чего-то додумаешься, сам угодишь в эти шестьдесят процентов!» Харри не отвечал. Просто сидел и кивал головой, глядя на клетчатую скатерть, кое-где прожженную сигаретами. «Я буду себя потом ненавидеть за то, что я сказала это, Харри, но ты сделал бы мне большое личное одолжение, если бы завтра пришел на работу»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 «Вообще-то он поспорил на две сотни, что ты не появишься». Харри снова мягко рассмеялся. Потом поднял голову и, подперев ее руками, посмотрел на элен «Не умеешь ты врать, элен Ну, спасибо, что хоть пытаешься». «А ну тебя к черту!» Она сделала вдох, чтобы еще что-то сказать, но передумала. Посмотрела на Харри долгим взглядом, затем опять глубоко вздохнула. «Ладно».